День 64. Покорение Сан-Жерони. Утро началось с похода в супермаркет, так как в преддверии Рождества нам обещали неработающие магазины. Потом мы отправились на Тропу Ангелов, третий пешеходный маршрут до монастыря Монсерат. Он оказался самым длинным. Дорога проходила через женский монастырь, который с давних времен занимался производством керамических изразцов. Из них монахини и по сей день мастерят всяческие панно, на которых изображают святых, немного мультяшных и с очень добрыми глазами. Также мне очень понравились керамические птички. Немного отдохнув на лавках в местной церкви, мы отправились дальше. Потом шли вдоль автодороги и снова вверх. К обеду мы были в Мансерате полюбовались тем, как горячие испанцы карабкаются на памятник из семи высоченных ступеней — седьмая ступень обозначала Бога — и отправились перекусить на площадку для пикника, где кроме воробьев никого больше не было. Пообедав, мы сели на один из самых крутых фуникулеров в Испании — уклон 65 градусов. С него начинался подъем к сан жероне Дальше дорога пролегала через живописную долину с горами невообразимо фантастических форм. Залитые солнцем, они напоминали застывшие в самых немыслимых позах фигуры. Казалось, подует ветер, и эти каменные великаны снова придут в движение. Народу нам навстречу попадалось немного, а указателей еще меньше. Через час мы оказались у часовни Жирони, Она была закрыта, но, как утверждал указатель, до самой высокой точки нам оставалось 15 минут ходу. Зрелище, открывшееся с вершины, невозможно передать словами, оно было неописуемо. Ветер дул в лицо. Прямо под нашими ногами лежал весь Монсеррат, открывавшийся с высоты 1236 метров. Карабкались по скалам одинокие альпинисты. Где-то вдалеке виднелись крыши манистроля. Все это время меня не покидало ощущение полета, словно описывать такие ощущения, когда в твоем распоряжении только слова, состоящие всего лишь из 33 букв. На вершине мы познакомились с ребятами из Канады, братом и сестрой. Вместе с нами на Сан-Жероне взобрались два очень спортивных на вид испанца перекусили и тут же двинулись в обратный путь бегом. Мы тоже стали спускаться. Теперь маршрут пролегал намного ниже, почти в дремучем лесу, где не было слышно ни звука, словно нас со всех сторон обложили подушками. Изо рта шел пар. Уже не помню почему, но я отчаянно надеялась увидеть горных козлов, но пока нам попадались только ямы, которые они вырыли, да следы копыт. По пути мы встретили ребят-альпинистов, которые только что спустились с одной из вершин. Свою порцию адреналина они получили, и так же, как мы, выглядели абсолютно счастливыми. Уже в конце тропы мы обернулись на звук падающих камней. Стоя на крутом утёсе, нас провожали четыре горных козла. Спустились достаточно быстро, ко всему привыкаешь. Спуск вместо обещанных полутора часов занял у нас всего час. К великой радости в город мы прибыли за светло, а вечером я нарисовала для ребят из Польши рюкзачков с Volkswagen. В дальнейшем эта картинка, которую я разместила в портфолио, очень помогла получить много заказов через Fiverr онлайн-платформа для фрилансеров США. Т. Первый нравился всем без исключения.